Вот и теперь, придя на рю Лекурб, он преклонил колени пред образом преподобного. Взывал он горячо лишь об одном, чтобы не коснулась кровавая молотилка войны его родины, его многострадальной, порабощенной большевистской чумой России. Его уста беззвучно шептали «Господи, царю небесный, утешителю». душе истины бриди и селисе вны и очистины от всякие скверны и спаси блаже душа наша а из глубины сердца рвалось сокровенное сохрани господи россию что тебе стоит ты всемогущ снизойди к нашим молитвам ты видишь как мы тут все и страдались как тяжко нам как вянет душа Разве уж не искупили мы нашими безмерными страданиями грехи наши? И грехи отцов и дедов наших? Вторую счастье еще коснуться русской земли, упокоить кости свои в отеческих пределах. Он молился долго и горячо, и вдруг словно что-то осветило его изнутри, сделало легким и свободным. Он совершенно явственно, до потрясения громко услыхал в своей душе голос «Не бойся ничего, лишь не зарывай талант, который я дал тебе, и тогда в сиянии славе ты вернешься на родину». Бунин страстно, как никогда прежде, кроме самых ранних детских лет, осенил себя крестным знаменем и с твердой уверенностью, что уже теперь он точно знает, что делать, поднялся от молитвы. Для него начиналась новая жизнь. Бунин торопился вернуться в Грас. В Париже задерживало единственное дело. Стоматолог Гавронский улучшал его нижнюю челюсть. То и дело нудно забывала сирена, объявлявшая «Алерт» — воздушный налет немецкой авиации. Ухали взрывы, полыхали пожары. На Бунина они не производили почти никакого впечатления. Он никогда не спускался в подвал, спешно оборудованный под бомбоубежище. Ян! — взывала к нему жена. — Ты что, о двух головах? Сколько уже погибших от бомбежек? Неужели трудно спуститься вниз? Бунин с мягкой улыбкой привлекал к себе жену. — Ярочка, умрем мы не от немецкого фугаса «Приготовь, пожалуйста, кофе!» «Какой кофе? Ведь не уснешь долго!» Он и сам удивлялся тому спокойствию, которое снизошло вдруг на него и которое ничто не могло нарушить. Наконец, в шесть вечера, 22 мая, он отправился в ГРАЗ на автомобиле. Невероятно, но автомобиль принадлежал некоему Бразолю. сыну бывшего предводителя полтавского губернского дворянства. Того самого, что председательствовал в Полтаве, когда юный Бунин служил там библиотекарем губернской земской управы. Много на свете и губернских. Сталинское пламя. Глава первая. Франция прогибалась под гитлеровским сапогом. Она расплачивалась за свое правительство, слабое и трусливое. 5 июня войска вермахта форсировали сену. 10 июня вступил в войну друг Мережковского Муссолини. Ему тоже хотелось урвать свой кусок. 14 июня гитлеровцы заняли Париж. 17 июня выживший из ума престарелый Петен с детской наивностью предложил Гитлеру перемирие. Получив это предложение, фюрер презрительно усмехнулся. С агрессором? Никогда. Немцы шли по французской земле так же свободно, как по берлинской Александрплац. Они выкатились к Атлантическому океану в районе Бордо. Франция лежала у их ног, поверженная и опозоренная. Немцы маршировали по Елисейским полям, галантно скали зубы францужен. Бунин, собрав узлы и чемоданы, почти как в феврале 20 года, пытался бежать от оккупации. Но бежать было некуда. 9 июля вернулся в Грасс, пропыленный и смертельно усталый. Теперь он его не покинет до светлых весенних дней конца апреля 1945 года. Не все было плохо. Повезло с Виллой. Если в сентябре 1939 года Бунин перебрался на весьма удобную Жанет, хозяйка, которая спешно отбыла на свою родину в Англию, именно здесь он проведет самые страшные в своей жизни годы. Голод и особенно арктический холод – вот что станет крушить его бывшее прежде богатырское здоровье. Но в то же время Бунин испытает, Необыкновенное творческое вдохновение, высочайший творческий порыв, словно сила высшая поднимет его над земными невсходами. Глава вторая. Бунин недоумевал. С такой легкостью немцам удалось подмять под себя Францию. «Скучно и все дивишься, в каком небывало позорном положении и в каком голоде Франция», – записал он. Вот от этого позора и от прочих напастей Некоторые друзья Бунина и решили перебраться за океан в США 7 августа 1940 года Иван Алексеевич отправился в Ниццу на свидание с Цеплиным Они уже поджидали писателя в кафе-казино «Что вы сидите?» Начала его сразу убеждать Мария Самойлов. «Во Франции оставаться нельзя. Гитлер шутить не любит. Концлагерь хотите? А если не это, так легко погибнуть от бомбежек или голода. Вы стали натуральным скелетом. Смотреть страшно. А в Америке вам будут рады. Лауреат Нобелевской премии. Там это умеют ценить». Гунин молчал. Тогда Цетлин начала перечислять тех, кто едет в США. Яша Цвибак, Марк Алданов, Марк Вишняк, Маршаки, Лилия Кантер. Он никак не хотел ссориться с могущественной цепью. И, поддавшись вроде на ее уговоры, они вместе прямо из кафе направились в американское консульство. Консул принял их радушно, угостил вкусным кофе и хорошим коньяком. Он объяснил Бунину, какие нужны документы для получения въездной визы. Тот согласно кивал головой, но вернувшись домой, уже перед самым сном, вдруг как бы не к месту сказал жене: "Чёрт-то с два. У меня совсем другие планы. Поедем, но в противоположном направлении". Она не поняла, о чём речь, но переспрашивать не стала, знала не ответит. Он старательно заносил дневник.